Глава десятая. Маша. Дэн первым сходит с помоста на катамара, она затем помогает спуститься мне. Мгновение полета, и его руки крепко сжимают меня за талию, не давая упасть. Его глаза улыбаются мне, как будто мы и впрямь. Пара. «Наверное, со стороны мы именно так и выглядим». И даже моя скромная одежда на контрасте с его брендовыми шмотками не смущает сотрудника лодочной станции, когда он отталкивает катамаран от берега и желает нам приятной прогулки. Я ставлю кроссовки на педали и радуюсь тому, что на мне удобная обувь и джинсы. Как бы я крутила педали, если бы на мне было синее платье и каблуки, как у той манерной блондинки, которая заигрывала с дыном «Все я вижу, не слепая». Но она так явно меня игнорировала, что мне захотелось заявить о себе и щелкнуть ее по носу. Пусть я и не настоящая девушка Дэна, хоть покуражилась. Дэн крутит педали, я помогаю ему. Мы удаляемся от берега, и я наслаждаюсь ветром в лицо и свежестью воды. На миг забываю о своих проблемах и долге, который висит надо мной до мухлого меча. Я просто восемнадцатилетняя девчонка на свидании с парнем. А что... Почему бы и не помечтать? Только не говори, что и это у тебя в первый раз, доносится до меня голос Дэна. Что? Я поворачиваю к нему голову. Катамаран. А где бы я в деревне на нем каталась? Усмехаюсь я. Не знаю, стеснялась бы я своих корней, если бы Дэн был моим настоящим парнем. Но мы только играем пару, и скрывать мне нечего. Ты же в Москву переехала. Возражает он. «Как так вышло, что ты ни разу в парке не гуляла, и ни разу на катамаране не каталась?» «Я работать приехала, гулять мне некогда, а на катамаран нет денег», — спокойно говорю я. «Мне сейчас неловко, что Дэн оплатил катамаран, но это его прихоть, и сейчас эта прихоть мне очень нравится». «Смотри, лебеди!» — восклицаю я, заметив два изящных белых силуэта на воде. «Что, и лебедей никогда не видела?» Поддевает меня мажор, направляя катамаран к птицам. «Почему?» «Видела в деревне. Но разве ими можно налюбоваться? Только посмотри, какие они красивые!» Мы останавливаемся в нескольких метрах, чтобы их не спугнуть. Белые оперения, длинные шеи. Лебеди плывут рядом, а затем один из них поворачивается к другому и наклоняет голову. Второй тоже. Теперь их шеи и клювы рисуют сердце, как на свадебной открытке. Так красиво, что захватывает дух, а в голову лезут глупые мысли. Про лебединую верность, однажды и на всю жизнь, про вторую половинку и любовь, как в сказке. В Праге их много, а внезапно говорит Дэн. Я их с руки кормил хлебом. Ты был в Праге? Удивляюсь я. Ну, конечно, был. Это я о путешествиях только мечтаю. О мажору открыты все страны мира. Только выбирай, богатый папа оплатит тур в роскошный отель. «В апреле», — отвечает Дэн. «У отца был день рождения, мы летали на три дня. Больше ему не вырваться». «Мне кажется, я слышу сожаление в голосе парня. Должно быть грустно все время отделить время отца с его бизнесом и проигрывать». «А сколько лет твоему отцу?» «Спрашиваю я». «38, а что?» «Он у тебя довольно молодой», — замечаю я. В памяти всплывает первая встреча с Громовым, Он стоит на вершине мраморной лестницы, как Джеймс Бонд. «Я родился, когда отцу было девятнадцать», — говорит Дэн, глядя на лебедей. «А твоя мама?» — вырывается у меня. Дэн резко выворачивает рычаг управления и быстро гребет к берегу, оставляя лебедей в стороне. Я прикусываю язык. Не стоило спрашивать. «Извини», — шепчу я. Дэн меня не слышит, но я вижу, как у него на виске бьется жилка. Точь в точь, как у его отца, когда тот сказал мне, что не хочет хоронить сына в закрытом гробу. Меня пронзает холодом, и не остается сомнений, матери Дэна нет в живых. Я замираю в замешательстве. Мне одновременно хочется утешающе коснуться плеча Дэна и исчезнуть. Как мне следует поступить? Как бы я поступила, если бы я была его настоящей девушкой? Дэн быстро крутит педали и ничего не видит перед собой. Даже другой катамаран, к которому мы опасно приближаемся. Он плывет впереди, и семья с детьми, которая в нем сидит, не видит нас за спиной. «Дэн!» Он меня не слышит, и мне приходится сжать его плечи. «Дэн, стой!» Парень вздрагивает, замечает преграду впереди и выворачивает рычаг. Мы избегаем столкновения, подняв волну брызгой, с того катамарана нам раздраженно кричат вслед. Дэн ничего не говорит и направляет катамаран к причалу. Мы пристаем к берегу раньше оплаченного времени, и сотрудник бросается к нам. «Так быстро! Еще можете кататься, ребята!» «Уже накатались!» Отрывисто говорит Дэн, и первым поднимается на мостки. Он уходит, не оборачиваясь, и оставляя меня в катамаране. Сотрудник помогает мне подняться и с сочувствием спрашивает. «Что с вашим парнем? Укачало?» «Немножко». А вруя, сходя с катамарана. Тороплюсь за Дэном, но когда ступаю с причала на асфальт, растеряно верчу головой по сторонам. Дэна нет, а я понятия не имею, что сделала не так. Парк мне не знаком, и я не решаюсь исследовать другую часть, где еще не была. Лучше вернусь к главному входу и еще раз взгляну на фонтан. Дохожу до конца озера, когда меня внезапно догоняет Дэн. «Не знал, какое ты любишь», — и взял пломбир. Я ошарашенно поворачиваюсь, и он сует мне мороженое в вафельном стаканчике. Или лучше шоколадное. Передо мной все тот же мажор с надменным взглядом и насмешливой улыбкой. Только теперь я знаю, что это маска. Я люблю плампир. Я решаю подыграть ему и беру мороженое. Спасибо. Хочу продолжить путь обратно, но он разворачивает меня за локоть в другую сторону. А теперь навестим белок. Из парка Горького мы переходим в более тенистую часть с высокими деревьями. «Не скучный сад», — объясняет Дэн, «пока я кусаю пломбир и с любопытством верчу головой по сторонам». День выдался по-летнему, теплый, даже не скажешь, что на календаре начало сентября. Повсюду парочки, мы, должно быть, тоже выглядим одними из них. К нам приближаются две подружки в красивых платьях, мои ровесницы. С интересом глазеют на Дэна, а затем с изумлением переводят взгляд на меня. недоумевая, что этот красивый и стильно одетый мажор во мне нашел. Лучше вам не знать, девочки, что он мне еще за это платит. Заметив их любопытные взгляды, Дэн приобнимает меня за талию и ведет по аллее вверх, оставляя девушек за спиной. «Это обязательно?» — тихо возмущаюсь я. «Тысяча рублей в час!» — также тихо напоминает мажор. «Может, мы еще целоваться будем?» — уточняю я. «А ты бы хотела этого?» Он с ухмылкой смотрит на меня, и я чувствую, как вспыхивают щеки. «Нет!» — поспешно вскрикиваю я и едва не роняю остатки мороженого. «А если я доплачу?» — насмешливо уточняет он. «Сейчас передо мной все тот же надменный мажор, которого я терпеть не могу, но я видела, каким он был в катамаране, и прощаю ему эту издевку. Тут правда есть белки?» Я тороплюсь перевести тему. Раньше были Отец приводил меня сюда в детстве. Отец, отмечаю я, не мама. Значит, она умерла уже давно. В детстве? Разочарованно уточняю я. Значит, сейчас их уже может здесь не быть. Мы поднимаемся выше, сквозь густую листву мелькает солнце и искрятся блики на воде. Набережная осталась внизу, а от деревьев сквозит прохлады. Здесь тише и романтичнее, чем в парке Горького. А когда Дэн уводит меня на пустынную аллею, мы оказываемся вдвоем, как на настоящем свидании. Шагаем молча, не зная, о чем говорить. Да и надо ли? А вдруг Дэн вовсе не хочет со мной общаться? Платит он, поэтому я молчу и не проявляю инициативы. Его рука по-прежнему лежит на моей талии, и я пытаюсь убедить себя в том, что меня это нисколечки не волнует. как и его цитрусово-морской аромат парфюма, навевающий ассоциации с отпуском на Средиземноморском берегу. Мне бы хотелось расспросить Дэна, в каких странах он был и что интересного видел. Уж наверняка ему есть что вспомнить. Но я молчу, не смея его окликнуть. Вдруг среди листвы мелькает рыжий пушистый хвост, и я подпрыгиваю. «Белка, смотри!» «Зачем так кричать?» — смеется Дэн. «Вижу». Мы останавливаемся у бордюра, наблюдая за ней. А она вдруг поднимает голову и скачет прямо к нам. «Эх, не додумался орехов захватить», — сетует Дэн. А я уже достаю из сумочки пакетик арахиса. «Откуда?» — удивляется он. Не объяснять же ему, что часто горсть орешков — мой единственный перекус за весь день, который помогает мне не протянуть ноги от усталости. Белка уже близко. Я вижу блестящие черные глазки и пушистые кисточки на ушах. Присаживаюсь на корточке и протягиваю руку. Белка секунду медлит, разглядывая меня, как будто решает, стоит мне доверять или нет. Наконец опирается лапками о мою ладонь и тычется мордочкой орех По моему лицу расплывается улыбка. Я впервые в жизни кормлю с руки белку и боюсь шелохнуться, чтобы ее не спугнуть. Щелк-щелк. Поворачиваю голову на Дэна и вижу, как он фотографирует меня на айфон. «Ты прямо как Белоснежка», — ухмыляется он. Но в глазах нет насмешки, как будто ему нравится смотреть на меня, пока я кормлю белку с руки. Белка разгрызает несколько орешков, утоляя голод, а затем набивает полные щеки и бежит зарывать запас в землю. Я ее понимаю. Никогда не знаешь, будет ли у тебя что поесть завтра. Мажору этого не понять. Мы делаем круг по нескучному саду, находим еще несколько белок, и я отдаю им оставшиеся орехи. Проводив взглядом пушистый рыжий хвост, понимаю, что и сама ужасно проголодалась. «Ну а теперь, может, поужинаем сами?» — предлагает мажор, и я с готовностью киваю. «Вернемся в парк Горького», — предлагает он. «Посидим на летней веранде». Оставив нескученный сад за спиной, мы выходим на набережную, и я, как завороженная, шагаю к воде. Но меня чуть не сбивает проносящийся велосипедист. Дэн резко дергает меня на себя и кричит ему вслед. «Придурок!» А затем недовольно косится на меня. «Ну а ты куда лезешь?» «Я не заметила!» Бормочу я. Прижиматься к нему приятно, и на миг мне кажется, что я ему небезразлично. «Сломаешь ногу, как я с тобой гулять буду?» Отчитывает Дэн. Я разочарованно отстраняюсь, мысленно коря себя. Дура. Ему нет до меня никакого дела. Он просто испугался, что отец оставит его без тачки. Я лишь статистка. На моем месте могла оказаться любая девчонка. Хотя нет, не любая. А только та, кому так же отчаянно нужны деньги, как и мне. Стала бы другая терпеть его закидоны. Подойдем к воде, предлагаю я. Хочу посмотреть на мост. Мне нужно хотя бы несколько минут передышки, чтобы восстановить спокойствие. Мы пропускаем девушку на роликах и переходим дорогу, останавливаясь у парапета. Скольжу взглядом по мосту, высоко раскинувшемуся над рекой, и вдруг замечаю парня, который опасно присел на перила и отвел руку, чтобы сделать селфи. «Вот дурак!» — вырывается у меня. «Упадет же!» «Кто?» — удивляется Дэн. «Блогер этот!» И в этот миг парень, взмахнув руками, летит вниз с моста и с головой уходит под воду. Я громко ахаю, несколько человек бросаются к краю набережной. «В реку упал, смотри! Снимай скорей!» — раздаются крики. «Он же утонет!» — нервно восклицаю я. «Значит, одним идиотом станет меньше», — невозмутимо говорит Дэн. Он спокойно смотрит на круги по воде, которые расходятся вместе падения блогера, и не собирается его спасать. «Да никто вокруг не собирается!» Люди выстроились у кромки воды и снимают на телефоны, но рисковать своей жизнью ради незнакомца никто не спешит. «Он же утонет!» Паники повторяю я. А вдруг какая-то девчонка, которая едет на велосипеде по набережной, спрыгивает с него и с разбегу бросается в воду. «Еще одна идиотка!» — кривится Дэн. Я завороженно смотрю, как девчонка плывет к блогеру, который уже вынырнул на поверхность. Она молотит руками по воде, как будто не умеет плавать, но... постепенно приближается к нему и хватает за плечи. Затаив дыхание, я наблюдаю, как они гребут к берегу. И не поймешь, кто кого спасает, он ее или она его. Они вылезают на берег, мокрые, обессилевшие. Зеваки продолжают снимать их на телефоны, и парень отмахивается от них. Вблизи он оказался высоким блондином, довольно симпатичным. А девушка? Худенькая, ниже его на целую голову. Она подходит к велосипеду, предлагает подвести парня. Тот медлит, Знакомство с девушкой явно не входит в его планы, но с него течет, как из ведра. Телефон утонул в реке. Ни один таксист его в машину не пустит, и он нехотя соглашается, присаживаясь на велосипед девушки. Я провожаю их взглядом, гадая, будет ли продолжение у их необычного знакомства. Мне очень хочется, чтобы было. Пусть хоть у кого-то все будет по-настоящему, а не как у меня. «Пойдем?» Дэн тянет меня к летней веранде с синими и розовыми, как косички Доминики, гортензиями. И я иду за ним, потому что он меня купил. За ужином мы почти не разговариваем. Дэн пялится в свой телефон, а я с аппетитом наворачиваю еду. Перед глазами все стоит велосипед, на котором уезжают двое. Я улыбаюсь, желая им сказки. «О чем думаешь?» — окликает Мажор. А парни с девушкой, которые выбрались из реки, как думаешь, у них что-то получится? Смеешься? Дэн фыркает. Да они вообще не пара. Как мы с тобой? А вырывается у меня. Я же все вижу. И взгляды прохожих, и недоумение официантки, которая нас обслуживает. Дэну она строит глазки, а на меня смотрит с презрением, как будто выше ее достоинства подносить мне кофе. Мы с тобой отдельная история, усмехается мажор. Достойная романа. Маша и Мажор, шучу я, представляя нас двоих на обложке книги. Наверное, в романе у нас бы был шанс на хэппи-энд, думаю я. А в жизни Дэн уедет за закат на новой тачке и сразу же забудет мое имя. Ну и пусть. Он мне тоже не нужен. Надменный, насмешливый. Мажор. Мы делаем селфи для его отца, потом Дэн подзывает официантку, чтобы расплатиться. Уже смеркается, когда мы возвращаемся обратно к главному входу. мимо красиво подстриженных деревьев и поздних осенних цветов. В я замедляю шаг, чтобы на прощание полюбоваться. Вряд ли в этом году я еще его увижу. Дэн смотрит на часы. Сколько там натикало? Три тысячи. И я не сразу понимаю, о чем он. Только когда он достает бумажник, до меня доходит. Мне хочется провалиться под землю. Чувствую себя как на панели. Ну... Он протягивает мне купюры, после минутного замешательства я забираю деньги. «Это плата за мое время, потраченное на мажора. Я их заработала. Только почему на душе так мерзко? Может, потому что мне было хорошо с ним сегодня? Или потому что сегодня я впервые увидела его настоящим? А ведь это всего лишь третье наше свидание, если считать первым ужин с его отцом. Что же будет дальше?» «Спасибо». Тихо говорю я, подметая взглядом носы своих размноженных кроссовок. Даже мои кроссовки не пара его новеньким, белым и наверняка дизайнерским. Какого черта я стесняюсь? Для него эти три тысячи ничего не значат, а для меня это завтрак, обед и ужин, а ещё проценты в уплату долга. «Заработала мышка», — усмехается он. Я вспыхиваю и направляюсь к выходу из парка. «Эй, не так быстро!» Дэн нагоняет меня и идет рядом, уже не делая попытки меня обнять. Как будто деньги, которые он мне дал, провели черту между нами. Он мой работодатель, я подчиненная. И иначе не будет. Парк Горького провожает нас ароматом роз, и мы выходим на улицу. Ну, спасибо, бормочу я. Хорошо погуляли. Звучит так, как будто у нас было настоящее свидание. Дэн насмешливо смотрит на меня, и я из вредности добавляю. Работать с тобой — одно удовольствие. Делаю шаг, собираясь идти к метро, но парень ловит меня за руку. А я тебя еще не отпускал. Что еще? Настораживаюсь я. Время позднее, а завтра мне с утра на смену в кафе. Провожу тебя на такси. Это не обязательно. Я мотаю головой. Я ведь у тебя заботливый, усмехается Дэн с издевкой. А я понимаю, что проводить меня до дома — не его инициатива, а приказ отца. Это не Дэн переживает, чтобы я добралась домой, а старший Громов. И я даже не знаю, радует меня это или огорчает, ведь теперь мне придется провести рядом с Дэном еще полчаса. К счастью, такси подъезжает быстро, и всю дорогу мажор молчит, уткнувшись в айфон. Он даже не поворачивает головы на мое «пока», только кивает, когда я выбираюсь наружу. Я быстро вхожу в подъезд, иду по лестнице и только поднявшись на предпоследний этаж вспоминаю про коллекторов. Сегодня они ни разу мне не звонили и не караулили у дома. Определенно сегодня хороший день. Схожу с лестницы, достаю ключи и в ужасе застываю. На коврике у квартиры лежит дохлая крыса со вспоротым животом. Я закрываю рот рукой, сдерживая крик. А внутренности сворачивает в тугой ком и к горлу подступает тошнота. Я наклоняюсь, стараясь не дышать, и быстро сворачиваю в рулон испорченный коврик, пряча внутри трупик, выбрасывая его в мусоропровод. Надеюсь, что крысу больше никто не видел, иначе Оля уже оборвала бы мне телефон и устроила истерику. Возвращаюсь к квартире и замечаю бумажный листок, который торчит из двери, разворачиваю его дрожащими руками и роняю к ногам. — Ты следующая! — криво написано на нем от руки, а внизу кровавый отпечаток пальца. Подбираю листок, комкаю и кидаю в мусоропровод. Открываю дверь своими ключами и с порога кричу. «Оль!» Свет в комнате горит, Оля и обувь в коридоре, но соседка не отвечает и сердце камнем падает вниз. «Оля!» Не разуваясь, я вбегаю в комнату и застываю на пороге. Девушка лежит на диване без движения, вместо лица кровавое месиво. «Оля!» вскрикиваю я и бросаюсь к ней. Перед глазами темнеет. Никогда себе не прощу, если из-за меня пострадает соседка. «А?» — Оля лениво открывает глаза и вынимает из уха наушник. «Чего орешь?» «С тобой все в порядке?» — осекаюсь я. Из наушника льется звучный мужской голос. Взгляд фокусируется, и я вижу тканевую маску на лице Оли, помидорного цвета, которую я приняла за кровь. «Устала, как собака!» — оворчит Оля. Только решила расслабиться, масочку сделала, задремала под книжку. Под книжку? Я удивлено оглядываю диван, но не нахожу бумажного томика. За два месяца, что мы живем вместе, я ни разу не видела соседку читающей что-то кроме ленты в Инстаграм. Под аудиокнигу. Уля фыркает и нащупывает наушник. С каких это пор ты слушаешь книги? Удивляюсь я. С таких, ворчит Оля. Мне же надо произвести впечатление на приятелей твоего парня. Слушай, вот книжную новинку модного французского автора. Такая хрень. мгновение я недоуменно таращусь на нее. Забыла про наш разговор? Обижена бубнит Оля. Обещала же меня познакомить. Да, конечно, отмахиваюсь я, понимая, что этому не бывать. Но сейчас меня волнует другое. Оль, никто не приходил. «А кто должен прийти?» — удивляется она. «Хозяйка еще неделю не появится. Или ты ждешь кого?» «Никого я не жду. Ты, Оль, будь осторожнее. Посторонним дверь не открывай, хорошо?» «Случилось что?» — настораживается соседка. «Ничего не случилось!» — я горло подступает тошнота, когда вспоминаю убитую крысу. «Мы же в Москве живем, нужно всегда быть настороже». «Какая-то ты странная сегодня!» Тянет Оля и снимает с лица тканевую маску. «С мажором, что ли, своим поссорилась?» «Да нет», — вздыхаю я, пятясь к двери. «Просто я думаю, что я ему не пара». «Конечно, не пара», — фыркает Оля, похлопывая себя по лицу и вбивая остатки маски. «Я вообще не понимаю, что он в тебе нашел». Она спохватывается, вспомнив, что я еще могу ей пригодиться, — «Ты, Маш, конечно, симпатичная, но за собой вообще не следишь. Хоть бы приоделась, в парикмахерскую сходила. Хочешь, масочку тебе дам?» А внезапно предлагает она. «Освежает цвет лица». «Не надо». Я мотаю головой. «По мне, так, маски пустая трата денег. Лучше купить батон хлеба или пакет кефира. Я лучше в душ». «А после душа как раз масочку сделай», настаивает Оля, набиваясь ко мне в подружки. За два месяца она мне даже чайный пакетик не предложила, а сейчас стремится меня умаслить, ведь я ее пропуск в лучшую жизнь, от этого мне становится противно. Скорее бы уже съехать, чтобы не видеть заискивающий Уллин взгляд и чтобы не подставлять соседку. Пока за мной по пятам ходят коллекторы, дружить со мной опасно.